«Солдаты противника бегут в страхе», удовлетворенно констатировал Дельфийский Император во время очередного сеанса связи с командующим. «Наши психологические удары не прошли даром. Ваша идея, Алекс, была блестящей, как всегда. Признаюсь, мы никогда не рассматривали подобные манипуляции с вражеской психикой всерьез». «Идея не нова», – коротко отмахнулся Тринадцатый. «Ей бесконечные тысячи лет. Насколько я понял из рассказов Совета глав», Даже в начале этого вторжения гегемония применяла нечто подобное. Империя Дельфи психической атаки не заметила. Зато наши насекомые рванули в мертвый космос так, что пятки засверкали. Одним словом, мы всего лишь даем противнику почувствовать, что в эту игру могут играть не только они. Для психологических ударов главное не ошибиться с подбором подходящего времени. Сейчас оно подходящее и мы нанесли удар. Как только из пространства Альянса прибудут многомиллионные армады, так просто чужих уже будет не запугать. Даже сегодня подобная тактика эффективна только применительно к малым гарнизонам противника. Как бы то ни было, сей прием сработал отменно. Император уэ с удовольствием изучал изображения вражеских формаций, беспорядочно бегущих к области гиперпереходов. Они оставляют свои позиции едва ли не без боя, хотя их численное превосходство над нашими передовыми частями огромно. Однако при дворе есть мнение, что это вызовет у нас определенные трудности. Отряды дезертиров, нахмурился тринадцатый, думаешь, не все рискнут бежать к своим? Такое возможно. Молодой император утвердительно кивнул через открытую верхнюю сферу скафандра. Он находился в тронном зале императорского двора на Иелату, но в огромном помещении было сухо. Воду откачали и имперские офицеры, и прочие должностные лица передвигались по залу в скафандрах. Позади Оэао, несколько поодаль, хорошо виднелась скелетно-сетчатая конструкция с установленным посреди теплообменником. С десяток серых тряпок болталось на ее растяжках, еще несколько лемов, трансформировавшись в ушастые колобки – восседали на теплой поверхности, деловито шевеля ушами-тарелками. Импровизированная защита от невидимых ударов идеального паразита работала безотказно. Нечто подобное наблюдалось во времена войны, пришедших после в рукаве Персея. Согласно архивным данным радиоперехвата в той эпохи довольно часто в нейтральных системах, расположенных в непосредственной близости к зонам боевых действий, Встречались малочисленные банды дезертиров из числа гредренианцев и тхасмуа. Есть даже упоминание о иулах и ваарси, хотя последние скорее были не дезертировавшими с поля боя солдатами, а стихийными бандитскими и прочими криминальными образованиями. Имперский генеральный штаб уже начал формирование патрульных эскадр Мы будем прослушивать и в случае необходимости прочесывать близлежащие солнечные системы, чтобы не получить внезапный удар в спину, когда придется выводить отсюда войска и сборщиков ресурсов. Разумно, согласился командующий. Даже если нам удастся захватить все, что запланировали, долго удерживать мы сможем две, максимум три солнечные системы из них. Все, на что хватит ноль врат и имеющихся сил. Так что выводить гражданские флоты придется в любом случае и, скорее всего, в спешке. Если империя окажется дружеству помощь в организации патрулирования, мы будем благодарны нашим союзникам». «Разумеется, Алекс», – Дельфийский император бросил на 13-го слегка обиженный взгляд. «Как вы могли подумать, что империя ограничится патрулированием исключительно своих солнечных систем?» «Мой генеральный штаб распределит патрульные эскадры должным образом вокруг всех отбитых у врага звезд». «Патрулировать все силами Дельфи нет необходимости», – командующий отрицательно покачал головой. сократить численность патрульных эскадр на 50%, О. Мы усилим ваше подразделения войсками Содружества из числа кадровых сил. В серьезные бои им вступать пока рано, зато с поисковыми рейдами при поддержке имперских войск они вполне справятся». Этот опыт будет для них не лишним. Император дал свое согласие и отключился. Тринадцатый проводил взглядом последнюю формацию Гридрини, уходящую в гиперпрыжок в виде бесформенной массы боевых кораблей, лишенной всякого построения и централизованного управления. Нужного психологического эффекта удалось достигнуть. Можно не сомневаться, что какое-то время противнику будет не до возвращения себе потерянных солнечных систем. Вопрос. Какое именно? Сколько у нас этого времени? Месяц? Два? Больше? Исходя из возможностей дельфийских технологий дальнего обнаружения, можно сделать вывод, что армады чужих будут добираться сюда из своих метрополий порядка двух месяцев, плюс время на формирование. Засечь их станет возможным где-то за месяц до выхода в реальный космос. Как только начнется обратный отсчет этого месяца, «Изменить что-либо будет уже практически невозможно. Не хватит времени. Поэтому необходимо торопиться сейчас». Командующий тихо вздохнул. «Время, время, время. То, чего, как всегда, не хватает». На сегодняшний день в летных школах числится 2 миллиарда курсантов, и поток заявлений продолжает поступать. Пришлось разворачивать в пятеро больше учебных центров относительно первоначально запланированного количества. Но эти новобранцы станут более-менее обученными бойцами через 12-14 месяцев, плюс хотя бы год боевого опыта. А столько времени идеальный Содружеству не даст, это ясно. Придется бросать в бой недоученных людей. Хорошо еще, что уцелело какое-то количество бойцов из состава спасательных флотов. Во всех оставшихся у Содружества Солнечных системах удалось насобирать около полутора миллионов человек, Их боевая выучка была плачевной, но они, по крайней мере, умели управляться с Титаном. Сформированные из них кадровые силы вошли в состав полков орбитального прикрытия Земли, Радуги, Находки и Лани, что серьезно облегчило лежащую на боевом флоте нагрузку. Но даже с учетом этого численности древних не хватало для того, чтобы быть везде и сразу. Одних только инструкторов в летные школы потребовалось почти 300 тысяч. Чтобы не потерять боевую мощь, Боевой флот отправлял в инструкторы только тех бойцов, кто только что выписался из госпиталя после ранения, пытаясь таким образом убить двух двусайцев, дать вылеченному бойцу немного времени на реабилитацию и заодно обеспечить учебные центры инструкторским составом. В результате ротация раненых и выздоровевших шла постоянно. Не самое эффективное решение, но выбирать не приходится.